При экономическом винокуренном заводе прапорщики Алексей Гидеев, женой Еленую Романовую, Василий Дуров, женой Авдотью Васильевую, помощник Сергей Бедауров, женою Александру Петровую, поручика Саввы Остренева, жена Анна Егорова, асессора Мочевариянова, дочь девица Фаина Иванова, племянник его Николай Гаврилов инвалидного секунд майора Чеботарева, жена Анна Иванова, мать ее Авдотья Гидеева, племянница ее девица Мария Туркманова, ордатовской дворцовой волостью правитель секунд майор Михаил Нелидов, поручик Иван Смолков с женою Афимию Ивановую, мать его майорша Дарья Никитина, прапорщика Дмитрия Жмакина, жена Аниси Андреева, майора Растригина, жена Авдотья Казмина, мать его, просковья Михайлова, дети его, дочери, Ирина Федосия Фекла, поручик Андрей Саврасов с женою Афимию Матвеевою, теща его Анна Кириллова, дворянин Егор Пазухин с женою Марию Алексеевую, дети его, сын Алексей, дочери Анна Елисавета, дворянина Кириллова, Федота Захарина дочь, девица Татьяна, помещика Ивана Салманова, теща Авдотья Афанасьева, жена Акулина лукианова сын его Николай, дворянин афанасий яхантов с женою Домную Никитину, дети их, сын Степан, дочери Пелагея Дарья, дворянин Феопемпт Яхонтов с женою Екатериную Семеновую, дети их, сыновья, Дмитрий, Павел, дочери Авдотья Акулина. Теща Авдотья Антонова, капрал Иван Салманов, капитанша, вдова Анна Брюхова, дворянская жена Просковья Телегина, поручик Иван Алабин, солдат Василий Шибалин, прапорщик Григорий Кураедов, женою Анную Ивановую, дворянка Просковья Апраксина, капитанша, вдова Ирина Оленина, помещица Варвара Василисова, капитан Николай Страхов, мать его, вдова поручится дом на Данилова, помещик Василий Апраксин с женою Анисию Дмитриевую, сын его, прапорщик Алексей, прапорщик Иван Ашанин с женою Авдотью Семеновую, вдова помещица Агафья Тахтарова, капитан Иван Ляхов, капитана Ивана Полумордвинова, сын Михайла, прапорщик Иван Анцифоров, женою Анною Романовую, девка Вера Данилова, вдова Марья Данилова, подполковница вдова Просковья Кишенская, сын ее майор Николай, малолетний авраам дворянская жена вдова Аниси Неронова, сын ее поручик Иван, с женою Просковью Андреевою, гвардии прапорщик Иван Стечкин, с женою Василисою Петровою, помещик Ефим Неронов, дети его, сын Алексей, дочери Наталья Анна Мавра, помещица Федосия Лаптева, прапорщик Григорий Неверов, прапорщик Григорий Нагаткин, женою Феклую Васильевую, дети, сын Петр, дочь, девица Акулина, прапорщик Андрей Теренин, помещица Авдотья Ворыпаева, прапорщик Василий Теренин, сержант козьма Теренин, Дворянка Просковья Григорьева, дворянка Просковья Иванова, солдатская жена Анна Осипова, помещик князь Артамон Чагадаев с женою Наталью Ивановую, прапорщики Борис и Федор Брюховы, поручица, вдова Просковья Брюхова, сержант Сергей Ананин с женою Марию Васильевой, дочь его Надежда, канцелярист Федор Крюковский, прапорщик Александр Грязнов, дворянин Зураб Давыдов, Служитель его Яков Андреев, прапорщик из грузин Евсевий семёнов канцелярист Михайло Соколовский, писарь Никита Верин, прапорщик Василий тимошов с женой Катериной Антоновой, дочь его девица Елисавета, помещица мария Пучкова, капитан Яков Бурцов, подпоручик Василий Шалимов, женою Акулиною Ильиною, приемыш, девка Анна, университетского учителя Грачевского, дочь Вера, дворянин Дмитрий Пасмуров, женой Ирину Федорову, капитан Михаила Ашанин, капитан Шапросковья Павлова, сын ее, капитан Василий, его сын, сержант Федор, прапорщик Василий Шишкин, фурьер Василий Бабушкин, женою Марфою Ивановую, и дочь его ели совета поручик александр зимнинский женою авдотью григоьевую прапорщик василий кошкин прапорщик василий зимнинский жеою марямую васильевую майор никифор юрасов прапорщик семён юрасов с жеою татьяною моисеевую крестьяне макар федоров Андрей Николаев, помещица варвара языковой дворовый человек Евдоким Фирсов, помещика Нилы Панова, крестьянин Авдей Федоров, секунд майора Афанасия Давыдова, дворовые люди, Прокофий Прохоров, Степан Данилов, арзамасская купецкая жена Мария Федорова, полковника Федора Волкова, приказчик Иван Казмин, сын его Евграф. Помещик Алексея Бахметьева, приказчик Иван Петров, с женой Федосию Романовую. Генерала-майора и кавалера Михаила Кричетникова, дворовый человек Максим Леонтьев. Староста Карп Иванов. Артиллерии подполковника Льва Пушкина, дворовый человек Семен Иванов. Генерал-поручика Ивана Левашова, приказчик Федор Логинов, женой Татьяну Федорову и с дочерью Елисаветую. Ефим Иванов. Аверьян Борисов, подполковника Григория Бахметьева, выборный Алексей Игнатьев, гвардии Капрала Егора Кроткова, человек Михаила Егоров, капитан Алексея Мацинева, приказчик Дементий Дмитриев, секунд майора Петра Акинфиева, приказчик Александр Васильев. Экономического ведомства крестьяне. Прокофий Афанасьев, Иван Владимиров, Михей Яковлев, полковника князь Александра Адоевского, приказчик Григорий Лебедев, помещик Александра Зимнинского, приказчик Никита Моисеев, с женою Просковью Андреевую, бригадира Иевлева, приказчик Степан семёнов солдатская жена Фекла Семенова, графа Ивана Петровича Салтыкова, штуцмейстер Иван Штепсин, приказчик Антон Дроздов, староста Анкудин Феклистов, приказчик Никита Алымов, с женою и с дочерью, Приказчик Алексей Головлев, земский Иван Вернеев, крестьянин Иван Трофимов, приказчик Петр Протопопов, крестьянин Федор Войцов, граф Андрея Петровича Шувалова, приказчик Тимофей Щепотев с женой Анастасию Ивановую, земский Филипп Петров, экономический крестьянин Михей Яковлев, приказчик Михаила Савельев, с женой Авдотьей Федоровой, приказчик Борис турчининов приказчик Кондратий Филиппов, священники – Яков Федоров, Василий Алексеев, Афанасий Иванов, Иван Прохоров, Антиб Борисов, Иван Борисов, Диакон Федор Михайлов. В Арзамасском уезде убито до смерти. Гвардии конного полка секунд-ротмистр Иван Исупов с женой Ириной Петровой и с дочерьми Еленою и вдовою Настасьею. Титулярного советника Ивана Бахметьева дочь, священник Василий Алексеев, поручика Николая Языкова, служитель Сергей Борисов, капитана... Петра Ермолова дворовый человек Егор Васильев в городе Курмыше убиты до смерти секунды майоры Василий Юрлов Дмитрий Маковнев вдова Наталья Ульянина